Мужество заявить о своем незнании. Сутры. Вы говорите, что наше истинное поле Будды и все добродетели осознают свои корни. Но в чем корень неведения? Невежественный ум со всеми своими бесконечными болезнями, страстями и злом укоренен в трех ядах – жадности, гневе и заблуждении. Эти три отравленных состояния ума сами включают в себя бесчисленные злые дела, как деревья, у которых есть единственный ствол, но бесчисленные ветви и листья. И всё же каждый яд порождает гораздо больше миллионов злых дел, и его уже трудно сравнить с деревом. Креяда присутствует в наших шести органах чувств в качестве шести видов сознания или воров. Они называются ворами, потому что проходят ворота чувств из них, жаждут неограниченного обладания, увлекаются злом и скрывают свою настоящую вечность. Но если кто-то отрезает реки от их источников, они высыхают. Если кто-то, ищущий истину, может превратить три яда в три свода заповедей, а три праведников, он избавляется от болезни раз и навсегда. Но три сферы и шесть состояний существования беспредельны, огромны. Как нам избежать их бесконечных болезней, если мы только и делаем, что созерцаем ему Карма трех сфер появляется исключительно из ума. Если ваш ум не в трёх сферах, он за пределами их всех. Чем отличается карма этих шести состояний? Смертная, которые не понимает настоящую практику и слепо совершают добрые поступки, рождается в трёх состояниях. Те, кто слепо совершает 10 добрых поступков и по глупости ищет счастья, рождаются богами в сфере желания. Те, кто слепо исполняют пять заповедей и по глупости поддаются влиянию любви и ненависти, рождаются людьми в сфере гнева. А те, кто слепо цепляется за мир явлений, верит в ложное учение и надеется на благословение, рождаются демонами в сфере иллюзий. Если вы сможете сосредоточить ум и превзойти его фальши зло, Страдание существования исчезнет само собой. Освобождаясь от страдания, вы становитесь по-настоящему свободными. Бодхидхарма отвечает на высший вопрос, на который никто никогда не мог найти ответ. Этот вопрос называется высшим, потому что на него нельзя ответить. Каждая философия, теология, мистицизм в конце концов приходит к высшему вопросу, а на него нет ответа. Но даже такой человек, как Бодхидхарма, очень мужественный, интеллигентный и осознанный человек, все еще не обладает высшим мужеством для того, чтобы заявить, что на этот вопрос ответить невозможно. Он также пытается найти ответ – как и миллионы философов, мыслителей, мистиков, которые всегда пытались сделать это, но и всегда терпели неудачу. Бодхидхарма делает вид, что ответ есть, и что он знает этот ответ. Но все его слова – это не ответ, и вопрос так и не затронут. Слова бадхитхармы повторяют записи буддийских священных книг. В этом моменте мастер уже не отвечает на вопрос непосредственно из своей осознанности. Иначе он просто рассмеялся бы, он признал бы, что на этот вопрос нет ответа. Я мог бы просто сказать «я не знаю». Но для того, чтобы сказать эту фразу, необходимо величайшее мужество в мире. Даже у Бодхидхармы нет этого высшего мужества. Но оно есть у меня. Я не стану ни в какой форме скрывать свое отношение, используя философскую лексику или теологические гипотезы, чтобы заретушировать то, что ответа нет, и создавать иллюзию ответа. Все, что он говорит в этом отрывке Бадхидхарма, это всего лишь иллюзия. Он изо всех сил пытается логически обосновать ответ, найти ему поддержку в священных книгах. Возможно, ему удалось успокоить учеников, но он не в силах успокоить меня. Сначала я прочту вопрос учеников. Их вопрос важнее ответа Бадхидхармы. У их вопроса, по крайней мере, есть искренность, подлинность. А Бадхидхарма отвечает только, чтобы скрыть то, что высшие вопросы так и остаются вопросами. В этом и есть причина – почему мы называем настоящую религию мистицизмом. Если на всё можно отыскать ответ, значит нет вопроса о какой-либо тайне. Существование – это тайна, потому что можно беспрестанно задавать вопросы, но в конечном итоге невозможно ответить на высший вопрос. А ответ не слишком далеко, и скоро он появляется. Вы можете спрашивать о поверхностных явлениях, но по мере вашего углубления в высший вопрос, ответ приближается к вам. Я еще не встречал ни одного человека во всей истории человечества, у которого бы миг появления высшего вопроса достало мужество сказать «я не знаю». Я прочту вопрос. Вы говорите, что наше истинное поле Будды и все добродетели – осознают свои корни. Но в чем корень неведения? Откуда появляется неведение? Другими словами, другими символами, с помощью которых будет легче понять. Религии, которые верят в Бога, могут все время задавать вопросы, вплоть до вопроса «Кто создал существование?». У них есть готовый ответ, который говорит, что существование создал Бог. И теперь появляется высший вопрос – кто создал Бога? Если всему нужен Создатель, тогда и Богу нужен Создатель. А если Богу не нужен Создатель, тогда зачем обращать на Бога внимание? Почему бы вам в этом случае не принять само существование без Его Создателя? Если вам необходимо что-то принять, тогда вам лучше остановиться на существовании – признав его высшим явлением, потому что мы, по крайней мере, знаем существование, так как мы часть его. Бог – это всего лишь гипотеза. Существование – это реальность. Но все религии перешли от реальности к гипотезе. Так они встречаются с вопросом, на который никто не смог найти ответ. И никто не сможет ответить на него, потому что с каждым ответом вы будете беспрестанно откатываться назад. Если вы заявите, что Бог номер один был создан Богом номер два, тогда вопрос не претерпевает изменений. Кто же создал Бога номер два? Вы можете отвечать бесконечно. Но каким бы ни был номер, вопрос все равно будет неизменным. Кто создал этого Бога? А ведь мы начали именно с этого вопроса. Кто создал Вселенную? И так Бог не поможет. Эта гипотеза совсем не пригодилась. Бог – это всего лишь тщетная гипотеза. Это только видимость ответа, а не настоящий ответ. Потому что вопрос остался без изменений. Настоящий ответ означает, что вопрос должен исчезнуть. Таков критерий. В буддизме нет никакого Бога. Вместо Бога там есть высшая осознанность, поле Будды, природа Будды. Это просто другой язык. Ученики спрашивают. «Мы понимаем, что природа Будды и все ее добродетели осознают свой корень. Но откуда появляется неведение? Почему поначалу существует неведение? Почему осознанность не может быть с самого начала?» Это прежний вопрос, просто в ином теологическом оформлении. Я утверждаю, что любой ответ на этот вопрос, без исключения, пусть бессознательно, обязательно будет неправильным. Нам нужно просто принять тайну того, почему мы рождаемся в неведении. И мы способны развеять это неведение и стать осознанными. Мы рождаемся в несчастье. Но у нас есть внутренняя сила преодоления несчастья, выхода за его пределы. Мы можем стать счастливыми и экстатичными. Мы рождаемся в смерти, но у нас есть возможность выйти за пределы смерти и отправиться в бессмертие. Но спрашивая о том, откуда появляется смерть, неведение и несчастье, вы задаете высший вопрос. На него нет ответа. Просто так устроен мир. Лучше использовать термин Будды – естественность. Природа естественна. Но Бодхидхарма не мог сказать этого. Он начал отвечать. «Я не знаю, вот единственный правильный ответ». И Бодхидхарма таким ответом оказал бы человечеству великую слугу. Он упустил такую возможность. Все его слова инфантильны. Они не могут не быть инфантильными, поскольку невозможно поверить в то, что человек уровня Бодхидхармы не понимает, что ему неизвестен ответ. Никто не знает ответ. Никто и не может знать его, потому что никто не может быть до начала. Представьте себе эту ситуацию. Вы не можете быть до начала. Если вы есть до начала – значит, это не начало. Вы уже там, стало быть, начало где-то еще раньше вас. И до тех пор, пока кто-то не сможет оказаться до начала, не будет свидетеля, способного сказать «Бог создал мир». Кто может ответить, откуда появилось неведение? Мы можем только сказать, что существование погрязло в невежестве, что несколько мужественных человек медленно движутся к осознанности, возносясь над тьмой жизни и достигая вечного света. Гаотама Будда освещает этот вопрос иначе. И всё же он никогда нигде не признаёт, что этот вопрос тайна, и что он не знает на него ответ. Но в другом контексте Будда подошел очень близко к истине. Он говорит, «У неведения нет начала», но есть конец. У сознания есть начало, но нет конца. Так Будда замыкает круг. Я повторю эту фразу, чтобы вы глубоко прочувствовали ответ. У неведения нет начала, но есть конец. Поскольку у неведения есть конец, у осознанности есть начало, но у неё нет конца. Осознанность существует вечно. Таким образом, Бонда признает, что лучше не задавать вопросы о неведении и конце осознанности. Эти два явления всегда будут таинственными. Это самое важное явление в существовании. Если бы такой вопрос задали мне, я бы просто ответил «я не знаю», потому что это самый искренний ответ. Он просто означает, что это тайна. Но вот начинает попытки ответить на вопрос. Вы понимаете, что его ответ никак не связан с вопросом. Он говорит о невежественном уме, а вопрос был задан о том, откуда появляется неведение. Батхитхарма просто принял этот вопрос, не ответив на него. Невежественный ум со всеми своими бесконечными болезнями, страстями и злом укоренен в трех ядах – жадности, гневе и заблуждении. Разве это ответ? Он говорит о том, что невежественный ум укоренен в определенных явлениях – заблуждении, гневе и жадности. Но корректно ли было так отвечать? Разве ученик спрашивал об этом? Такое ли объяснение он просил? Вопрос звучал так «В чём корень неведения?» Если вы отвечаете, приводя в пример жадность, гнев и заблуждение, которые представляют собой корень неведения, значит, вы просто откладываете ответ. И вопрос возникает снова «Откуда появляется жадность?» «Откуда появляется гнев?» «Откуда появляется заблуждение?» И тогда вы попадаете в порочный круг. Тогда вы говорите Все это появляется из неведения. Так происходит потому, что человек невежестен. Поэтому он жаден и гневлив. По этой причине он пребывает в заблуждениях. Люди задают Бодхитхарме вопрос о том, откуда появляется неведение, а он отвечает, что оно появляется из гнева, жадности и заблуждений. Кого он пытается перехитрить? Но такие ответы веками водили людей за нос. Возможно, никто не подвергал сомнению эти некорректные ответы. Может быть, так происходило, потому что люди были под большим впечатлением от силы человека уровня Бадхидхармы. и вполне возможно, они не понимали, что Бадхидхарма просто еще больше обволакивает дымкой этот вопрос, чтобы люди сами смутно понимали, что хотят спросить. Мастер бросает пыль в глаза учеников. Это не ответ. Но так дело обстоит не только с Бодхидхармой. Все мастера поступали так же. Гаутама, Будда, Махавира, Конфуции, Лао-цзы, Заратустра, Иисус, Моисей. Все без исключения. Приблизившись к высшему вопросу, они начинают нести вздор. Ведь это очень разумные и интеллигентные люди. Но на высший вопрос можно ответить только с помощью невинности, а не интеллекта. Ответить на него способен только невинный человек, которого не волнует какая-то респектабельность, мудрость, просветление, который может всё поставить на кон ради искренности. Эти люди не могли поставить на кон свою мудрость. Они не могли ответить «я не знаю». Но таков единственный подлинный ответ, потому что он дает вам ощущение того, что вы приходите к Высшему, и теперь начинается тайна, у которой нет разрешения. Невозможно превратить ее в знание. Это не какой-то секрет, который можно открыть с помощью усилий, интеллекта, практики, учения, метода или ритуалы. Этой тайной можно жить, но ее нельзя открыть вы никогда не узнаете ее, и тайна всегда остается для вас тайной. Один человек, наш великий современник Мур, написал книгу «Принципы этики». Возможно, это единственный человек во всей истории, который так глубоко осмыслил определение слова «добро». Без определения «добра» не может быть этики и морали. Если вы не можете определить, что есть «добро», Как вы можете решить, что нравственно и безнравственно, что правильно и неправильно? Мурс задал себе основной вопрос, не зная о том, что это высший вопрос. И он оказался в затруднении. Он был одним из самых больших интеллектуалов современного мира. Он рассматривает вопрос со всех углов зрения, задавая себе почти на 250 страницах только один вопрос – что такое добро? Мор претерпел сокрушительное поражение в определении такого простого слова, как «добро». Все знают, что такое «добро», все знают, что такое зло, и все знают, что прекрасно и что уродливо. Но когда вам будет нужно заключить эти понятия в определении, вы окажетесь в затруднении. Мор полагал, что все знают, что такое «добро», и решил, что можно как-то открыть секрет и дать определение добру. Но в конечном итоге, через 250 страниц сосредоточенного мышления, тонкой логики и рационального анализа, Мор приходит к заключению о том, что добро невозможно дать определение. Мысль на этих двух сотнях страниц просто ходила по кругу, так ничего и не достигнув. Не существует определения добра. Кротче проделал такую же работу в отношении красоты. Он посвятил красоте тысячу страниц. Он углубился в свой предмет еще глубже Мура, который искал определение добру. Написав тысячу страниц, Кротче решил, что не существует определения красоты. Все знают о том, что невероятно трудно найти человека, который не знал бы, что такое красота и уродство. Но не настаивайте на определении. В этом деле потерпели поражение даже величайшей умы. Заявляя о том, что определения красоты не существует, человек признает свое поражение. Мор настолько разочаровался в своей работе, что сказал «Не вините меня за то, что я не смог найти добро определения. Невозможно ответить даже на более простые вопросы. А мой вопрос был очень сложным». Например, что такое жёлтый цвет? Именно такой вопрос задаёт Мор. Разве вы можете определить, что такое жёлтый цвет? Все вы знаете о том, что такое жёлтый цвет. В этом нет сомнений. Все вы можете указать на жёлтые ноготки. Но Мор не просит указать ему на этот цвет. Он спрашивает, как вы узнали, что этот цвет жёлтый? Какое у него определение? Какому критерию соответствует многоток Почему он не красный? Почему он жёлтый? Наверное, у вас есть некие определения. Почему один цвет красный, а другой синий, зелёный или жёлтый? чего это происходит? А потом Мур говорит, если невозможно дать определение жёлтому цвету, и несмотря на то, что все знают, какой это цвет, никто все же не утверждает определение значит, все наши знания поверхностны. Возможно, мы никогда ничто не исследовали глубоко, мы никогда не дошли до самого конца. Я так понимаю, ни у одного явления нет определения, потому что все таинственно. Вопрос не только в красоте, добре, неведении или осознанности. Все существование состоит исключительно из явлений, не поддающихся определению. Для того, чтобы узнать свое высшее невежество, вам необходима невинность, абсолютно лишенная самости, эго, потому что именно эти вещи упускали суть. Бодхитхарма следует к примеру остальных исследователей. Такое поведение не ново. Ведь философы веками предпочитали простые вопросы. Все вы знаете о том, что 2 плюс 2 равно 4. Но вы никогда не исследовали этот вопрос глубоко, чтобы выяснить, правда ли это или всего лишь слух. Вы слышали, как люди говорили, что 2 плюс 2 равно 4, поэтому вы повторяете эту фразу поколений за поколением. Бертран Рассел, один из самых великих математиков нашего века, а может быть и всей истории, написал книгу «Принципы математики». На протяжении 250 страниц Рассел решает, действительно ли 2 плюс 2 равно 4. Вам и в голову не могло бы прийти, что этот математик станет на 250 страницах расписывать такую задачку. 2 плюс 2 равно 4, этим всё сказано. Рассел посвятил этой математической операции 250 страниц. В своей книге он использовал такие сложные логические аргументы, что она стала одной из самых сложных для чтения книг в мире. Его книгу брали в руки лишь немногие безумцы вроде меня, которому всё равно сложная для чтения эта книга или лёгкая. Во многих университетских библиотеках я видел, что эту книгу Рассела даже не открывали. В ней многие страницы были не разрезаны. Никто не брал срезать их, потому что достаточно прочесть всего две страницы этой книги. В ней тысячи страниц, и четверть книги посвящена обсуждению того, равняется ли четырём два плюс два. Какое же заключение? Рассел делает вывод, что всё это только верование. Нельзя сказать с уверенностью, равняется ли два плюс два четырём. Это ультилитарная концепция. Она неплохая, работоспособная. Но Бертрану Расселу бросили вызов даже в этом вопросе. Это сделал другой математик, Годе. Этот ученый утверждает, что 2 плюс 2 не могут равняться 4. Этого вообще не может быть. Годе гениален так же, как и Рассел. Его гений ни в чем не уступает гению Расселу а может быть и превосходят его. Он демонстрирует очень ясный аргумент, а Рассел не смог ответить на него. Годес заявляет, что вы можете поставить рядом две пары стульев, и тогда у вас, естественно, будут четыре стула. Но цифра 2 сама по себе абстрактный символ. Два стула – это уже другое дело. Два – это только концепция. Она также гипотетична, как и Бог или Дьявол. «Вы где-нибудь видели цифру 2? Вы встречали эту цифру? Вы с ней здоровались? Вы когда-нибудь видели, как некие абстрактные два чего-то, встречаясь, обнимаются?» Критика ГД сводится к тому, что в существовании две вещи не бывают одинаковыми. Что-то всегда отличается. Вы не найдёте двоих одинаковых человек. Вы не найдёте в лесу даже два совершенно одинаковых листа. Как же могут два листа, которые не равны, вместе с другими листами, которые тоже не равны, равняться четырем листам? они могут составлять три, четыре листа или что угодно, только не четыре Я понимаю, что Гаде прав разумеется, мое понимание появляется из абсолютно другого измерения. С моей точки зрения Гаде более корректен потому что его позиция делает существование таинственным. Вы не можете даже с уверенностью сказать, что два плюс два равно четыре. Всё прагматично, но в том, что касается реальности, она остаётся неведомой. Итак, вам нужно помнить об этом. Я буду комментировать ответы Бадхидхармы, но это не ответ. Данная фразы можно внимательно рассмотреть – поскольку с их помощью вы поймёте что-то другое. Но это не ответ на вопрос. Но это и не недостаток Бодхидхармы. Здесь нет никакого ответа. Его единственный недостаток в том, что он не признаёт своего незнания ответа. И я не могу простить его, потому что люблю его и уважаю, потому что хочу, чтобы он был искренним. Стоило ему сказать «я не знаю»,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 и скрываю свою настоящую личность. Но если кто-то отрезает реки от их источников, они высыхают. И если кто-то, ищущий истину, может превратить трияда в три свода заповедей, отреворовшись праведников, он избавляется от болезни раз и навсегда. Эти строки звучат замечательно, но можно ли относиться к ним как к ответу на вопрос? Они верны, если вы можете с помощью осознанности преображать свою жадность, гнев и заблуждение, все это яды. Тогда они превращаются в нектар. То, что было болезнью, становится здоровьем. То, что было ограничением, становится свободой. Нужно только привнести осознанность во тьму своего бытия. Это правда. Мы уже много раз так или иначе обсуждали этот вопрос. На это не ответ на вопрос, откуда возникает неведение. Это тоже правда, так как стоит вам отрубить корни, как дерево тотчас же высыхает. Корень вашей зависимости, слепоты и тьмы – это ваш ум. Если вы рубите корень ума, а корень ума – это отождествление с собой. Когда вы гневаетесь, вы говорите «я гневаюсь». Это и есть корень. Если вы будете по-настоящему осознанными – Когда станете гневаться, вы не скажете «я гневаюсь», а скажете «я наблюдаю за тем, как гнев движется в моем уме». Если вы можете сказать так, значит вы видящий, вы свидетель, корень отрублен. Один индийский саньясин, который искоресил в путешествиях весь мир, был Рама Тиртхой. У него была очень странная привычка. Он никогда не произносил слово «я». Вместо этого он говорил о себе в третьем лице, например, «Рама Тиртха хочет пить». Он никогда не говорил «Я хочу пить». Он постоянно говорил «Рама хочет пить». Он не испытывал трудности с теми, кто знал его. Но этот Саньясин постоянно путешествовал по миру. Много лет он провел в Америке, и там люди не понимали, когда он говорил «У Рамы болит голова». «А где этот Рама?» – спрашивали люди и он говорил «Рама хочет пить» или «Раме не по себе». Где-то за три-девять земель Рома Тиртха с разными чудаками, и они всё время говорили ему «Ты очень странно выражаешься. Почему бы тебе просто не сказать, что ты хочешь пить? Зачем без всякой необходимости всё усложнять?» Но этот Саньясин практиковал один из методов отрубания корня. Не произнося фразы «Я хочу пить», «У меня болит голова», «Мне не по себе», «Я хочу спать». Он пытался не говорить о себе в первом лице. Он пытался быть созерцателем. Он использовал фразы «Рама голоден», «Рама хочет пить», «У рамы голова раскалывается от боли». Он просто созерцатель, который рассказывает вам о том, что происходит с рамой. А вы, если это в ваших силах, можете что-то предпринять». Рама пытался вытянуть себя из всего, что происходило в его теле, уме и сердце. Он пытался полностью очистить себя от отождествления. Он хотел просто быть созерцателем. «Быть свидетелем значит отрубить сам корень, и тогда вы освободитесь. Это совершенно правильно. Но это не ответ на поставленный вопрос». И я буду постоянно настаивать на том, чтобы Бадхидхарма без нужды нагромождает горы слов. В его речи много прозы. Возможно, ученики забыли о вопросе, но я о нем не забыл, и я не могу простить мастера. Его ответ правилен в другом контексте, и мастер не произносит ничего неправильного. Но его ответ, каким бы правильным он ни был, абсолютно неуместен. Дать корректное утверждение не означает ответ на вопрос. Ответ должен соответствовать вопросу. Бодхидхарман огромождает все больше слов. Но три сферы и шесть состояний существования беспредельны, огромны. Какое отношение эта фраза имеет к источнику неведения, к происхождению неведения? Как нам избежать их бесконечных болезней, если мы только и делаем, что созерцаем ум? Это ещё один вопрос, который задают ученики. Их обманули. Они полагают, что получили ответ на свой первый вопрос. Но они не получили ответ, потому что никакого ответа не было. Теперь они задают второй вопрос. Но три сферы шесть состояний существования беспредельно огромны. Как нам избежать их бесконечных болезней, если мы только и делаем, что созерцаем ему. Бодхид Харма провел учеников. Он обманул их. Он подвел их к вопросу, на который можно дать ответ. Я вспомнил одного врача. Он лечил очень богатую женщину от обыкновенной простуды. Эта напасть никак не проходила. Врач просто устал, потому что женщина каждый день являлась к нему в клинику и жаловалась ему, что простуды не проходят. На самом деле от обыкновенной простуды нет средства. Знающие люди так говорят. Если вы принимаете лекарство простуда проходит через семь дней. Если вы не принимаете лекарства, простуда проходит через неделю. Врачу всё это надоело. Каждый день богатая дама прикатывала к нему в своём лимузине. Заслышав кудение её автомобиля у парадного входа, врач восклицал «Боже мой, она опять здесь! Её банальная простуда убьёт меня!» Наконец, врачу настолько сильно надоела эта история, что он сказал, «Послушайте, есть только одно средство. Я не говорил вам о нём, потому что вам будет трудно выполнить его». «Не волнуйтесь», – ответила женщина, – «я готова выполнить что угодно, но я хочу избавиться от простуды». И врач посоветовал. «Сделайте вот что. Перед вашим дворцом есть большое озеро. Встаньте посреди ночи, когда очень холодно, «Разденьтесь докола и прыгните в озеро». У женщины дыхание перехватило, когда она поняла, что это за средство. «А потом постойте колышом на берегу», – продолжил врач. «И не вытирайте воду с тела. Пусть воду уберет ветер». «С ума сойти!» – воскликнула женщина. «И это средство для обыкновенной простуды? Я схвачу от такого средства воспаления обоих легких». «Конечно!» – согласился врач. У меня есть лекарство двустороннего воспаления лёгких, но только не от обыкновенной простуды. Поэтому сначала заболейте воспалением лёгких, и тогда я совсем справлюсь. В следующий раз приезжайте с воспалением лёгких, и я вылечу вас от этой болезни. Но для обыкновенной простуды у меня просто нет никаких средств. Я дам вам единственное средство. Когда человек хочет вылечиться от простуды, мне приходится давать ему это последнее средство – Не бойтесь заболеть воспалением легких, пусть даже двусторонним воспалением. У меня было уже много случаев такого заболевания, и я нашёл для него замечательный курс лечения. Я гарантирую вам выздоровление, а вы просто сделайте, что я вам посоветую Именно этим занимаются философы. Всякий раз, когда вы задаете им высший вопрос, на который невозможно ответить, Они раздувают пожары слов. И обыкновенные люди теряются из-за этих слов. Они либо полагают, что получили на свой вопрос ответ, или, возможно, они забывают свой вопрос к моменту окончания длинной проповеди. Люди задают другой вопрос, и теперь все трудности исчезли. Вопрос звучит так. болезни так много и существование так велико, у человека очень много жизней, в которых он совершает немало недобрых поступков. Как же можно освободиться от всего этого путем созерцания ума? У вас есть одно совсем простое средство – созерцайте свой ум, и всё образуется. Это просто невероятно. Люди хотят получить сложный ответ, потому что у них сложные проблемы. В прошлом на протяжении миллионов жизней Вы совершили невероятно много недобрых поступков. И вы лелеяли невероятно много злобных грёз. Если вы не совершали преступлений, то подумывали о том, как их совершить. Неважно, действительно вы убиваете человека, или же просто размышляете о том, как станет его убивать. В любом случае, ваш ум работает в злом ключе. Ваш ум вибрирует зря – пронося эту вибрацию сквозь миллионы жизней. Вы накопили в прошлом так много злых дел. Как же отбросить их простым созерцанием ума? На это не высший, а очень простой вопрос, поскольку вы, может быть, грезили всю жизнь. Возможно, ночью вам снилось, что вы прожили сто лет. Во сне и наяву время течёт по-разному. Вы можете проспать всего только краткий миг, и вам приснится долгий сон, продолжительностью его несколько лет. Проснувшись, вы смотрите на часы и удивляетесь, ведь прошла всего лишь одна минута. Как вы умудрились увидеть такой невероятно долгий сон в одну минуту? В вашем сне минуло несколько лет. Во сне время течет с одной скоростью, а на его время течет с другой скоростью. Мы до сих пор точно не знаем, как течет время во сне. Если бы мы знали об этом, мы сумели бы создать часы, которые можно носить во сне, и они стали бы показывать правильное время. Время во сне будет исчисляться не минутами и часами, а годами, возможно, даже световыми годами, ведь вам может присниться, что вы побывали на Луне или на самой далёкой съезде. Полёт до самой близкой звезды занимает 4 года, столько же времени нужно для возвращения на Землю. И это только до самой близкой свисты. Есть звёзды, лететь на которые нужно 4-5 миллионов лет. И столько же времени нужно лететь обратно. А вы можете ночью в одном единственном сне слетать на самую далёкую звезду и вернуться домой. Вам необходимо возвращаться. Вы не можете остаться на той звезде. Не может быть, чтобы вы проснулись у себя в комнате и не обнаружили себя в ней, потому что во сне улетели на звезду. «Я слышал такую историю. Два друга рассказывали друг другу свои сны прошлой ночи. Один парень сказал, «Слушай, я увидел такой сказочный сон. Я ловил огромных рыб. За всю жизнь мне не удавалось поймать так много больших рыб. Я был счастлив, ведь всю ночь я беспрестанно забрасывал в озеро леску и вытягивал из него рыб все большего размера». и «Это еще пустяки», — заявил второй парень. «Ты вообразить себе не можешь, что произошло со мной во сне этой ночью». «А что с тобой произошло?» – поинтересовался друг. И парень рассказал. «Даже и не знаю, говорить ли тебе, ведь ты все равно не поверишь». Я и то не верю на его в то, что со мной приключилась такая история. Лежу я на кровати, и вдруг вижу, что рядом со мной лежит Софи Лорен. Я шепчу. «Вот это раз! Как же она попала ко мне в постель?» «Тут я поворачиваюсь на другой бок» и обнаруживаю рядом с собой Мэрлин манро «Что происходит?» – шепчу я. «Неужели я умер и попал в рай?» И в этот момент неожиданно рассердился друг рассказчика. «Болван!» – заорал он. «Почему же ты меня не позвал? Тебе же не справиться с двумя женщинами. Тебе и одной достаточно. Ты мог бы сам выбрать. Понятное дело, это твой сон, поэтому тебе и делать выбор. Но вторая красотка принадлежала мне. Ты друг мне или нет?» «Я ходил к тебе домой», – оправдывался рассказчик. «Но мне сказали, что ты отправился на рыбалку». «В коротком сне вы можете делать всё возможное и невозможное. Время там течёт иначе. Вы задаётесь по утрам вопросом о том, как получилось, что сны, такие многочисленные сказочные сны, исчезли просто потому, что вы проснулись». То же самое происходит, когда человек становится просветлённым. Все миллионы жизней просто испаряются, как сны. Вопрос не в том, чтобы отдельно бороться с каждым недобрым действием, не в том, чтобы неустанно бороться, совершая добрые дела и уравновешивая так зло. Такое поведение снова будет длиться миллионы лет, прежде чем вы сможете пробудиться. В то время как на протяжении этих миллионов лет вы будете пытаться переделать своё прошлое, вы продолжите совершать поступки, которые станут копиться. Вы не в силах вырваться из этой ловушки. Единственный способ выбраться из нее – это проснуться. Вам не нужно больше ничего другого. Вам не нужно преобразовывать гнев, жадность или еще что-то. Вам нужно просто быть бдительными и осознанными. И тогда испарятся все проекции жадности, гнева и соблуждений как каждое утро испаряются ваши сны. Эти проекции созданы из того же вещества, что и сны. Итак, разумный мыслитель понимает, насколько прост этот метод, который может разрешить что угодно. Если вы будете созерцать свой ум, тогда все преобразится, и вы откроете для себя свое поле Будды, свою высшую красоту и радость, свое высшее существование и величайший экстаз. Как подобное возможно? Именно об этом спрашивают ученики. Бодхидхарма говорит. Карма трех сфер появляется исключительно из ума. Если ваш ум не в трех сферах, это по сути не ум, он за пределами их всех. В тот миг, когда вы становитесь осознанными, ум замолкает. Все действия, хорошие и дурные, порождаются только умом. Они похожи на фильм, который вы видите на экране ума. Когда вы пробуждаетесь, фильм исчезает. Неожиданно экран гаснет, он безмолвствует. На нем нет движения. Все абсолютно неподвижно. Смертные, которые не понимают настоящую практику и слепо совершают добрые поступки, рождаются в трех состояниях. Те, кто слепо совершают десять добрых поступков – и по глупости ищут счастье, рождаются богами в сфере желания. Те, кто слепо исполняет пять заповедей и по глупости поддаются влиянию любви и ненависти, рождаются людьми в сфере гнева. А те, кто слепо цепляются за мир явлений, верят в ложные учения и надеются на благословение, рождаются демонами в сфере иллюзий. Если вы сможете сосредоточить ум и превзойти его фальш зло Страдание существования исчезнет само собой. Освобождаясь от страдания, вы становитесь по-настоящему свободными. Бодхидхарма использует теологическую терминологию, но суть его речи сводится к тому, что живущие в жадности люди хотят всё больше удовольствий. Они могут проецировать жизнь рая, они могут родиться в раю как боги, Но всё это будет только проекцией ума. Это будет только верованием. Когда-то я жил с одним профессором. Однажды я заговорил с ним о проекции, и он не был готов поверить в то, что всё это проекции. У него был младший брат, за которым я наблюдал, поскольку почти три месяца все мы прожили в одном доме. Младший брат профессора сильно привязался ко мне. А я заинтересовался им, потому что заметил, что у него есть склонность подпадать под гипноз. 33% людей можно загипнотизировать. Странное значение. Такие люди составляют 33% от всех людей, поскольку лишь 33% людей талантливы. И только 33% людей когда-либо интересовались внутренним поиском. И только 33% людей открыты и доступны гипнозу. Наверняка у всех этих явлений есть внутренняя связь. Возможно, способность подпадать под гипноз – это критерий того, может ли человек двигаться во внутренний мир. В гипнозе человек движется в себя с помощью других людей, а в медитации он движется в себя самостоятельно. Но путь один и тот же. Мой сосед был профессором логики, и он никогда ни во что не верил до тех пор, пока ему не предъявляли факты. Я в качестве доказательства загипнотизировал его младшего брата. Я удивился тому, что парень даже в первый сеанс пошёл в себя так далеко, что остальные попытки не понадобились. Я рассчитывал, по крайней мере, на 9 сеансов, чтобы завершить опыты. Но он уже в первый сеанс пошёл в себя так глубоко, что я сказал ему: "Завтра воскресенье я и твой брат будем дома. До 12 часов никуда не уходи. Ровно в 12 часов" Тебе нужно поцеловать эту подушку, на которой ты лежишь. Я отмечаю место поцелуя крестом. Тебе нужно поцеловать подушку точно там, где отмечен крест. Я повторил остановку несколько раз. Убедившись в том, что мои слова отпечатались в его бессознательном уме, я, прежде чем разбудить его, поставил крест красными чернелами на уголке подушки. Он так глубоко ушёл в себя, что на его возвращение потребовалось почти полчаса. Проснувшись, он стал нормальным, но с одним исключением. Он постоянно бросал взгляды на подушку, особенно на крест. Он тут же смущался от своих взглядов, потому что у него не было причин смотреть на подушку и крест. Его сознательный ум ничего не осознавал, а бессознательный ум принялся проецировать то, что он не осознавал. На следующий день в полдвенадцатого дня парень стал сильно беспокоиться, что-то рвалось из его бессознательного. Оно призывало его совершить безумный с его точки зрения поступок, то есть поцеловать подушку. Я и его брат были рядом с ним. Я сказал профессору, чтобы он просто сидел и наблюдал за происходящим. Без десяти-двенадцати я взял подушку, положил ее в чемодан и закрыл его на ключ. С парнем стало твориться что-то невероятное. Из его глаз хлынули слезы. «Что случилось?» – спросил я. «Почему ты плачешь?» «Не знаю», – ответил парень. «Но не кладите мою подушку к себе в чемодан, умоляю вас». «А что тут такого?» – не понимал я. «Я же верну тебе ее, когда вечером ты ляжешь спать». «Нет», – уперся парень. «Мне нужна эта подушка прямо сейчас». «Зачем она нужна тебе?» – спросил я. «Сам не знаю, зачем», – признался парень. «Поэтому я и плачу, ведь я ничего не могу объяснить» но эта подушка мне нужна немедленно. И я дал ему ключ. Он бросился к чемодану, так как было почти двенадцать часов, отпер его, вынул из него подушку и начал как безумный целовать на ней крест. Он был похож на любовника, который спустя много лет обрел свою возлюбленную. «Что ты творишь?» – воскликнул я и его брат. «Я не знаю», – ответил парень, «но я чувствую сильное облегчение. С моего сердца спал груз». Но я не знаю, кто начертил этот крест и что принудил меня целовать этот крест под угрозой моей смерти. Мне нужно было сделать это ровно в 12 часов. Это побуждение возникло во мне, и я ничего не знаю о нем». «Я принимаю факты», – объявил его брат-профессор. «Вам не приходило в голову, что когда вы увлекаетесь какой-то женщиной, она представляет собой как раз такой крест на подушке?» Может быть, это и биологическое увлечение. Это проекция из бессознательного, очень глубоко укоренённая, и не кем-то, а самой природой. Ваши гормоны, ваша химия, ваша биология – всё это действует в неком заговоре против вашей осознанности. Это лишает вас покоя, принуждает вас безвольно тянуться к кому-то. И вы не способны помешать себе увлечься кем-то или привязаться к нему. Вас потянет, как куклу. Не случайно во многих языках слово «влюбляться» звучит как «падать в любовь». Безусловно, люди падают в любовь. При этом они падают в бессознательное, в биологический гипноз, в природу инстинктов. Это уже несознательные люди. По этой причине такая увлечённость любовной романы быстро сходит на нет. Вы получили женщину, иначе говоря, вы поцеловали подушку, и дело с концом. Вы ощущали тяжкое бремя и сильное облегчение, но всё это было подушкой. Итак, ваш роман был простым явлением. Но вы же не можете целовать свою женщину без всякого предисловия. Здесь нужно какое-то вступление, сходить в кино или на дискотеку и выполнить необходимые предварительные условия. Вы обещаете ей всё на свете, носите подружки розы и мороженое. Это предисловие. Написав предисловие, вы, наконец, целуете женщину. Но она же не подушка, она привяжется к вам. И теперь вы уже не можете избежать от нее. Вы и хотели бы влезнуть, но ваше предисловие построило вам тюрьму, и вы не можете нарушить свое слово. Все искатели в области человеческого сознания сходятся на том, что счастье и несчастье, вся ваша грусть и вся ваша радость – Это не что иное, как ваша проекция. Все это исходит из глубин вашего бессознательного ума, а другой человек только выполняет функцию экрана. Реализовав побуждение, вы теряете к предмету интерес. И неожиданно вы уже готовы убить ту самую женщину, ради которой были готовы умереть. Странное дело, вы так сильно изменяетесь. Любовь очень легко превращается в ненависть. И все же вы не осознаете, что и любовь, и ненависть – это ваши проекции. Когда выдыхается одно чувство, его место занимает другое чувство. Верно, что вы, освобождаясь от страдания, становитесь по-настоящему свободными. Все, что говорит Бадхидхарма, правильно. Но он не ответил на вопрос. Я хочу сказать вам, что никто еще не ответил на этот вопрос. И причина этого в том, что жизнь – это тайна. Вы можете двигаться лишь до определенного предела, а потом вам нужно оставить позади весь ум. Тогда вы входите в существование, в котором вопросы неуместны, где к вам никогда не приходят ответы. Но вы можете во всю силу насладиться таким переживанием. Я весь за переживание, а не за знание. Мне обидно за Бадхидхарму, ведь он подвел меня. Если бы он ответил «я не знаю», он поднял бы себя на самый высокий уровень величайшего мистика, известного миру. Но я хочу сказать вам, что я не знаю. Я хочу отметить, что вам следует помнить, что в момент возникновения высшего вопроса вам нельзя пытаться обмануть других людей или самих себя. Просто примите свою невинность. Скромно скажите «я не знаю». Вопрос не в неведении. Вопрос в вашем осознании того, что жизнь – это тайна, то Вы можете ощутить ее вкус, но не можете ничего выразить о ее вкусе. Вы не можете найти жизни определения. И в этом величие существования Именно здесь потерпели поражение все ученые. Именно здесь споткнулись все философы. Это единственное, в чем преуспели мистики. Бодхидхарма – мистик. Если бы он встретился со мной, а такая возможность существует в этой вечной жизни, в этом бесконечном существовании, и где-то я обязательно поймаю его, и он узнает меня, потому что я ношу те же сандалии, которые он носил на своем посохе. Они сделаны по тому же образцу. Сандалии мне присылают из японских монастырей дзен. У монахов дзен есть особенность. У них все собственного производства. Даже купив на рынке шляпы и блюдца, они сначала разбивают их, а потом заново склеивают. Так они делают вещи уникальными, и уже не найти похожих кусочков этих вещей. И вещь становится дзен, оригинальной, у которой нигде нет копии. И такая вещь неповторима. Сандалия, которую вы видите, – это вещь, которую использовали со времен Бодхитхармы на протяжении почти 14 столетий. Первую сандалию в качестве подарка послал мне один мастер Цзэн. Итак, Бадхидхарма точно же узнает меня. Мне нужно только показать ему мои сандалии. И мне нужно спросить его, почему он упустил прекрасную возможность, использовав которую он мог бы стать величайшим мистиком в мире. У него были все возможности. Для этого он обладает гением.